Глава 12. Саша налила себе травяного чая и забралась ногами под плет. Вечер выдался прохладным, но ей не хотелось закрывать балкон. С улицы ветер приносил аромат цветущего миндаля, а Саша с детства любила этот запах. Она поглубже уселась в кресло и разложила перед собой бумаги. Локки процаокал когтями по полу, с ворчанием улёкся у неё в ногах. "Прости, дружок. Я опять ужасно занята. Нам с тобой во что бы то ни стало нужно найти хоть какой-то зацепку, иначе жди беды". Локки понимающе посмотрел на Сашу и положил голову ей на колено. "Ты опять обслюнявишь весь плед". Саша погладила собаку по голове. «Ладно, уговорил. Пойдем гулять. Только ненадолго, в парк. Но потом мне надо работать». Они вышли во двор и, минуя стоянку машин, нырнули малозаметной тропой к кустам, за которыми начиналась территория парка. Проходя по одной из дорожек, Саша увидела знакомого художника, расположившегося с мольбертом в живописном участке парка. Она подошла поближе и увидела, что тот рисует не просто пейзаж, а девушку сидящую на скамейке. Глядя на позу девушки, на то, как быстро двигался карандаш художника, создавая набросок, Саша почувствовала, как в голове у неё медленно зреет теория. Все убитые девушки лежали в определённой позиции. Преступник словно рисовал картину. А что если он на самом деле делал своеобразные копии? Саше срочно понадобилось вернуться домой, чтобы проверить картины, на которых в разные времена художники изображали женщин. Она резко развернулась на каблуках ботинок и потащила недогулявшего пса в сторону дома. В квартире она достала с полок все альбомы с репродукциями. и все книги по искусству ведения, которые нашла у себя на полках. Потратив час, но так ничего и не накопав, Саша решила прибегнуть к помощи интернета. Набрав в поисковике "женщина на портретах художников", она долго перебирала картинки, но ничего похожего не обнаружила. Тогда она решила изменить параметры поиска и ввела Спящие женщины на картинах великих художников. И уже на второй странице наткнулась на Водяных змей Климта. Саша сидела, прикованная к стулу, не в силах отвести взгляд от экрана. С монитора компьютера на неё смотрели их русалки. Совпадало практически всё: от позы жертв до светлых волос и мраморно-бледной кожи. Обескураженная и одновременно взволнованная своим открытием, Саша набрала номер Малышева. Его телефон был вне зоны доступа. Завельевы вспомнила, что сегодня Андрей вместе с Сергеенко брали банду, торгующую наркотиками, которую они прорабатывали. Тогда она позвонила Жене, но у того тоже включился автоответчик. Посмотрев на часы, Саша вдруг осознала, что на улице была почти полночь. Этот факт объяснял отсутствие связи с её абонентами. Патологоанатом наверняка уже давно и крепко спал. Совельева решила, что она хочет посоветоваться с Женей о своём открытии, прежде чем бросаться громкими заявлениями у шефа. Поэтому она снова перезвонила ему. и оставила сообщение на автоответчике, что заедет к нему завтра утром для срочного разговора и скинула скриншоты найденной картины. В морг она приехала практически на рассвете. Женя по-прежнему не брал трубку и не перезванивал. Но Саша не терпелась поделиться с ним своим открытием. У курилки снова стоял Гриша. Она поболтала с ним минут пять и... воспрашивала о хлороформе и методах их производства. Женя ещё не приехала на работу, но вот вот должен был. Гриша любезно согласился помочь Саше. Давай я провожу тебя в кабинет. У меня есть дополнительный ключ. Гриша несколько раз повернул ключ в замке и открыл дверь для Саши. Странно, пробормотал он себе под нос. Что странно? До да ключ. Мне показалось, что дверь не была заперта. Но такого с Женькой никогда не случается. Он всегда запирает дверь. Видно я что-то напутала и повернул замок не в ту сторону. Сиди жди. Может, кофе? Спасибо, Гриша. Ты же знаешь, я тут у вас не пью кофе и чай. Саша театрально закатила глаза, имитируя отвращение. Она прождала минут 10, потом начала ходить по кабинету из угла в угол. Её распирало от идей и версий. Снова взглянув на полку с книгами, она всё-таки потянулась к книге, которую приметила в прошлый раз. Психология убийцы. Доставая её, она нечаянно задела альбом с репродукциями, и оттуда выпали какие-то конверты и документы. Сашин не имела привычки лезть в чужие документы, но будучи следователем, она замечала разные мелочи и автоматически пробегала документ глазами, даже не читая его, а просто выхватывая отдельные слова. Это были, кажется, личные письма и стихи. Она уже сложила все листы вместе, когда на одной из страниц её привлекла фраза, которую её мозг выхватил из всех фраз и строчек писем. И море, лекучее, властное, бесконечное, как твои голубые глаза. Она знала эти строчки. Откуда? Конечно, из переписки Маши и её загадочного поклонника. Она запомнила эти строчки. Это было последним стихотворением, которое Маша получила от него перед убийством. Хлодок пробежал у Саши по спине, и от нехорошего предчувствия засасало под ложечкой. Она собрала все листы и конверты вместе и села обратно на стул. У неё дрожали руки. Она заставила себя начать читать сначала. Чудесная Маша. Надеюсь, мне позволительно так фамильярничать. Я право не в силах называть вас по отчеству. Вы так юны и прекрасны. Дальше Саше читать не нужно было. Она знала эту переписку практически наизусть. Несколько часов провела, перечитывая эти письма-сообщения, пытаясь найти в них зацепку или хоть какую-то фразу, косвенно указывающую на личность преступника. Она пробежала глазами ещё несколько листов. Это точно была переписка неизвестного поклонника с Машей. Но здесь были только письма, отправленные ей, без ответов с её стороны. Эксперты же распечатали им экземпляры с двухсторонней перепиской. Откуда у Жени этот вариант и эти конверты? Сзади кто-то кашлянул. Саша одня неожиданности подпрыгнула на стуле, снова выронив часть листов на пол. Позади неё стоял Гриша. Саша что-то я нигде не могу. Увидев её лицо, он остановился на полуслове. У тебя всё в порядке? Да. Саша не была уверена, что же ей делать. В голове всё перемешалось, мысли спутались. Если бы это был обычный подозреваемый, она бы уже привлекла Гришу как свидетеля. Но ведь это был Женя. Их Женя и его кабинет. Я тут пришёл оставить отчёт по вскрытию. Гриша ещё раз посмотрел на Сашу. У тебя точно всё в порядке? Он положил на стол тонкую папку. Ага. Спасибо большое. Я позвоню жене ещё раз и пока подожду его на улице, хорошо? Саша встала и собрала конверты и документы, положив всё к себе в папку. и вышла из кабинета, а Гриша снова запер за ней дверь. На улице она дрожащими пальцами набрала номер Малышева. Андрей, срочно приезжай к нашему моргу. Саш, всё в порядке? Не в порядке. Мне нужно с тобой поговорить, срочно и не по телефону. Я же без машины. Возьми такси. И побыстрее, пожалуйста. Саша чувствовала, как предательски дрожал её голос. Андрей, кажется, тоже уловил истерические нотки в её голосе. Хорошо, Саш, сейчас буду. Жди меня в скверике у морга. Я еду. Андрей приехал через 20 минут, а ей показалось, что прошла целая вечность. За эти 20 минут Саша успела убедиться в виновности Жени. Потом с такой же горячностью смогла снова убедить себя в его невиновности. Саша издалека заметила фигуру Андрея, уверенно шагающего по центральной дорожке парка. Она достала две пары латексных перчаток и протянула одну малышу. "Надень, пожалуйста. Что у тебя там?" Андрей расправлял пальцы на перчатках, пытаясь всунуть свои большие ладони в размер S, которым обычно пользовалась Саша. Вот. Она достала письма и конверты. Я случайно нашла это в кабинете Павлова. Ждала его. Решила полистать книгу, а это выпало из художественного альбома с репродукциями. И я не знаю, что мне теперь делать. Мне нужен твой совет. Андрей пробежал глазами первый лист, нахмурился, потом снова посмотрел на Сашу. Я не понимаю. Есть личные письма какой-то Маши. Не какой-то Егоровой. Вчитайся внимательнее. Андрей снова принялся за чтение. На этот раз Саша увидела, как он начал узнавать тексты из стихотворения. Ничего не понимаю, потряс головой Малышев. Откуда у Женьки эта инфа? Я с ним дело не обсуждал. А ты Нет, конечно, Андрей. Ты посмотри на переписку. Она односторонняя. Здесь только письма от поклонника к Маше. И вот ещё. Саша достала из папки конверты. Это тоже было в книге вместе с письмами. Андрей вдруг начал понимать, куда она клонит. Он открыл было рот, чтобы что-то возразить, потом нахмурился и стал темнее тучи. Я вчера передал Женьке листок с характеристиками нашего убийцы. Помнишь те колонки, что мы составляли? Он сказал, что ему очень интересно расследование, и он хочет кое-что проверить. Но про письма я даже не упоминал. Всё, что он попросил это психологический портрет убийцы. Блин, Андрей, ты вообще понимаешь, во что мы вляпались? Саш, ну это же невозможно. Да? А тебе не кажется, что умный, начитанный работник морга с доступом к хлороформу очень подходит под портрет того, кого мы знаем? И главное, откуда у него эти письма? И почему только переписка со стороны мужчины? Наши ребята сделали нам общую распечатку с ответами Маши. Бред какой-то. Малашев вскочил со скамейки. Пойдём к Женьке и спросим. Я уверен, у него найдётся ответ. Андрей Саша удержал его за руку. Остановись. Женьки нет на работе. Она потянула Малышева обратно к скамейке. Нам с тобой нужно его найти и получить ответы. Но что мне делать с этими письмами? Андрей смотрел куда-то в пустоту. Он до сих пор не мог поверить в происходящее. Ты имеешь в виду, что нам делать с этими письмами? У меня не было свидетелей или понетых. Просто просто просто невозможно подумать, что этим морским дьяволам может быть Женя. Да? Саша горько ныкнула, а Малышев тяжело опустился на скамейку рядом с ней. Я не знаю, Саш. Просто не знаю, почти прошептал он.